Глава 15. Первым в холле, что совершенно неудивительно, появился один из путиренцев, и уже не было вовсе ничего странного в том, что это был старший по смене. В конце концов прошло уже около пяти минут, и они явно успели убедиться, что жизни охраняемой персоны ничего не угрожает. Осталось только понять, что же произошло в охраняемом имении-собняке. Но тот Ломтиев не собирался им ничего объяснять. "С вами всё в порядке, ваша светлость?" спросил Путирнец. Его рука на всякий видимо случай висела где-то в районе набедренной кобуры. Впрочем, оттуда и до переговорного устройства было недалеко. "Мм, полагаю, что да", сказал Ломтиев. "Насколько это вообще возможно для человека моего возраста?" Оценив обстановку, Путирнец остановил свой взгляд на станках Крестовского. Выглядели они, надо сказать, довольно неприятно, но охранник даже не вздрогнул, разве что внутренне. «Могу я спросить, что здесь произошло?» «Лучше вам в это не лезть», — сказал Ломтев. «Мне вызвать полицию, ваша светлость, или СИП?» «Не стоит», — сказал Ломтев. «Я думаю, в скорости сюда и так кто-нибудь приедет. И, кто бы это ни был, я не хочу, чтобы вы им препятствовали. Просто известите меня и откройте ворота». Вы уверены в этом, ваша светлость? Да, сказал Омтев. Я понимаю, что вы отвечаете за мою безопасность, но это не тот случай. Вам не нужна какая-нибудь помощь, ваша светлость. Нет, сказал Омтев. Можете продолжать заниматься своими делами. А это, он снова бросил взгляд на кровавое месиво. Пусть пока останется так, сказал Омтев. Для наглядности. Я потом что-нибудь решу. Хорошо. Похоже, что старший по смене проникся к князю ещё большим уважением. Уходя, он разве что каблуками не щёлкнул. Власть давит, подумал Ломтиев. Иногда даже вот так, буквально. Он понимал, что вступил на тонкий лёд, и вполне может быть, что договариваться с ним приедет какая-нибудь Айнзацгруппа, которая постарается окончательно решить Ломтиевский вопрос. И, скорее всего, у неё даже получится. Но другого выхода он не видел. У Крестовского не было полномочий, чтобы вернуть ему дочь, а играть в испорченный телефон Ломтиев уже не хотел. Он был слишком стар для таких игр. Подозревая, что ожидание может затянуться, Ломтиев сел в одно из многочисленных кресел холла, закинул ногу на ногу и закурил трубку. Ломтиеву доводилось убивать людей и раньше, но в основном это было в бою и по большей части на куда больше дистанции. Несколько раз ему приходилось драться и в рукопашную, но там он не мог поручиться за результат. Слишком уж много неразберихи было вокруг. Этот случай, конечно же, отличался. Убийство было холоднокровным, обдуманным, продиктованным обстоятельствами. Ломтив ни чувств, ни адреналинового отходняка, случавшегося у него после боя, ни удовлетворения от хорошо проделанной работы. Он убил врага, не самого главного и даже не самого крупного, скорее всего, одного из многих. и там, откуда взялся этот. Наверное, найдутся ещё сотни. И в принципе, эта смерть решала только одну из задач, никак не затрагивая остальные. И всё же, Ломтев не жалел о своём выборе. Возможно, этим он подписал смертный приговор и себе, и Ирине. Но если бы он этого не сделал, от них бы избавились всё равно. А так, у него появился хоть какой-то шанс встретиться с кем-то, кто принимает чуть больше решений, чем Крестовский. Возможно, не с главным заговорщиком, но с кем-то из его ближнего круга. Конечно, если он посчитал верно. И особняк сейчас не цепляет закованные в боевые костюмы боевики СИП. Или привлеченный в воле императора сыночек не готовится пойти на штурм. И поскольку существовал только один способ узнать, правильно ли он посчитал, Ломтев продолжал курить и терпеливо ждать. Стацкий советник Григориев скрестил руки на груди. На этот раз он принимал графа Бессонного в своём кабинете. Не таком большом и роскошном, как об этом мог бы подумать кто-нибудь из обывателей. Здесь не было дизайнерских изысков или бросающихся в глазах излишеств. Всё было подчинено функциональности. В этом кабинете не принимали праздных гостей, здесь работали. Хоть вы меня чем-нибудь порадуйте, граф, сказал Григориев. Поиски стрелка зашли в тупик. Мы отследили винтовку, но этот путь ожидаемо закончился ничем, сказал Григориев. Её ввезли в страну нелегально, продали через чёрную сеть. Отследить транзакции нам не удалось. Стрелок, скорее всего, покинул район на машине каршеринга, используя для этого взломанный аккаунт. Следы прошлой весны? Да, Увы, сказал Григориев. Взлом базы персональных данных. Информация о сотне тысяч подданных утекла в чёрную сеть. С последствиями этого прокола мы будем сталкиваться ещё долгие годы. Нам также удалось установить номер телефонного аппарата, которым он пользовался. Но, вы понимаете, телефон куплен на подставное лицо, взломан и брошен сразу же после окончания акции. Именно так, сказал Григориев. Его методы эффективны, они работают, но они грубы. недостаточно изящны. Он оставляет слишком много следов. И хотя до сих пор они нас на него не вывели, я могу предположить, что наш стрелок непрофессионал, талантливый любитель. И до определённого момента ему не приходилось считать деньги. Террорист-одиночка? Возможно, небольшая группа, сказал Григорьев. Возможно, их финансирует кто-то из наших врагов, но они не часть организации, они сами по себе. Войны на фуд-корте вписывается в эту картину, заметил Бессонов. Похоже, наш стрелок работал с сопротивлением или пытался с ними работать, но они не сошлись во взглядах. Сопротивление финансируется английской разведкой, сказал Григорьев и тут же поправился. Финансировалось. Это установленный факт. Но с тех пор, как был застрелен их публичный лидер, они прекратили всякие контакты как с британцами, так и с кем бы то ни было вообще. Похоже, сопротивление окончательно развалилось, и больше мы о нём ничего не услышим. Вы так говорите, будто на самом деле об этом сожалеете. А я и сожалею, сказал Григорьев, потому что место силы просто не бывает. И если из этой ниши уйдёт сопротивление, туда придёт кто-нибудь другой, какое-нибудь народное ополчение или подполье с новыми лидерами, но старыми лозунгами. Мы это уже много раз проходили, а я предпочел бы иметь дело со старым сопротивлением, мягким, слабым, контролируемым, про которое нам практически всё было известно. Людям всё равно потребуется место, чтобы выпустить пар. Так что я бы предпочёл держать руку на клапане, чтобы вовремя его перекрыть, если пара будет слишком много и можно обжечься, сказал Григорьев. Если же его вовсе не выпускать, будет взрыв, сказал Бессонов. Как бы там ни было, не публичные лидеры сопротивления легли на дно, а кое-кто уже уехал из страны, сказал Григорьев. Мы побеседовали с несколькими из них, и все они отрицают любое сотрудничество со Стрелком. Это ни о чём не говорит, сказал Бессонов. Я бы на их месте тоже отрицал, поверьте. Мои люди умеют спрашивать, сказал Григорьев. Возможно, Стрелок имел дело с теми, кто на данный момент уже мёртв, а остальные просто не знали. Или кто-то его руками выкашивает политическое поле, сказал Бессонов. "Брось, граф", сдержанно рассмеялся Григориев. "Все эти убийства имеют отношение к политическому полю лишь опосредованно. Политику вершит не те люди, до которых наш стрелок сумел добраться. Все убитые им люди по большому счёту это мелочь, которая ничего не решает, а с теми, кто на самом деле вершит судьбы империи, такими методами не совладать. Да, вы правы. сказал Бессонов. Если бы Стерлок мог добраться до кого-нибудь из старших родов, вряд ли бы он стал отстреливать молодёжь у ночных клубов в любой стране, сколь бы благополучной и стабильной она ни была. У определённой части общества всегда будет запрос на революционные изменения, сказал Григориев. И вовсе не потому, что эта часть общества лишена прав или угнетаема. У радикализма может быть много причин. особенно если эту почву будут подпитывать агенты влияния наших врагов. С этой частью общества мы и работаем, и цель наша не допустить, чтобы из одной искры возгорелось пламя лесного пожара, который уничтожит нас всех. Но довольно общих слов. Чем вы меня можете порадовать, граф? Боюсь, что радовать особо нечем, сказал Бессонов. После того, как мне удалось связать эпизод со стрельбой с бойней на фудкорте, моё расследование тоже зашло в тупик. И у меня нет новых зацепок. Более того, я перестал видеть лицо стрелка. Как это может быть? Теперь там расплывчатое пятно на том месте, где раньше было лицо, сказал Бессонов. Я с таким пару раз сталкивался и раньше. И что это означает? Как правило, это означает, что его внешность изменилась, сказал Бессонов. Пластическая хирургия или чей-то дар? подтвердил граф. Но, скорее, первое. Ведь подобные специалисты с даром должны быть на пересчёт. Есть ещё вариант, что это произошло естественным путём. У меня в практике был один случай, когда внешность подозреваемого изменилась после пожара, и я тоже перестал его видеть. Но вы его нашли? В конечном итоге, да, сказал Бессонов. Это было не просто, и этому сильно поспособствовали новые улики по делу. А если стеррог ляжет на дно, то дару Бессонова лучше поискать другое применение. Сила проявится очень капризно и не поддаётся прогнозам. Могу я полюбопытствовать, как Впрочем, не отвечайте. Это пустое, вздохнул статский советник. Император мне больше не звонил, но я буквально шкурой чувствую, что его раздражают мои доклады. Зато князь Громов названивает мне каждый день. И вот его недовольство мне даже представлять не надо. Это можно понять, сказал граф. Он потерял сына. Вы знакомы с князем? Лишь шапочно. Тогда вы не понимаете, что дело не в сыне, сказал Григориев. В конце концов у него есть ещё двое. Дело в дворянской чести, дело в отмщении, дело в том, что он чувствует себя уязвлённым. Он воспринимает это как выпад против него лично, и он жаждет крови. А я пока ничего не могу ему предложить. Хм, сказал Бессонов. А вы не рассматривали другую версию? Какую же? А если ваш стрелок непростой человек, предположил Бессонов. Вовсе не народный мститель и не террорист-одиночка. Что если он из дворян? Этим можно объяснить уровень его финансирования и технической оснащённости. Дворянство имеет доступ к огнестрельному оружию и клиникам, в которых могут провести операцию по изменению внешности. То есть, вы хотите сказать, что это не террор, а что если это убийство, которое террором только маскируется? спросил Бессонов. Есть ли контакты с сопротивлением? Это ложный след. который нам специально подкинули, чтобы мы искали идейно радикального бойца там, где следует искать чей-то расчёт. Где вы станете прятать камень? На морском берегу. Где вы станете прятать лист? В лесу. Где вы станете прятать труп? Среди других трупов, уточнил Григорьев. И кто, по-вашему, был основной целью? Громов? Это не имеет смысла, сказал Григорьев. Младший Громов был пустым местом. обычным прожигателем жизни. И этой во смерти никто не получил выгоды. Но он принадлежал к основной ветви, возразил Бессонов. Смерть одного из младших накануне раскола клана. А что, если это не совпадение? Его смерть никак не могла повлиять на раскол, сказал Григорьев. Эти события никак между собой не связаны. Может быть, они связаны, но мы просто не видим этой связи, потому что это кусочки головоломки, принадлежащей к разным частям картины, которую нам так и не показали целиком, сказал Бессонов. Если стерлок аристократ или вассал одного из кланов, это может объяснить, почему он эффективен. Но, как вы позволили выразиться, недостаточно изящен. Кланы это всё-таки не спецслужбы. Они не так поднатырели в силовых акциях, с использованием обычного огнестрельного оружия и прочих современных штучек. И кого вы подозреваете? Как обычно, всех, улыб mous и бессонов, или никого? Пока я только высказываю версию и советую вам присмотреться к этому клану. Точнее, к этим кланам. Что вам известно о старшем князе? Немного, сказал Григориев. Он редко попадал в поле зрения Сип, верный слуга империи, личный друг императора. Он всегда был вне любых подозрений, и у меня нет никаких оснований предполагать, что в этом плане что-то изменилось. Раскол клана, напомнил Бессонов. Это вопрос смены вектора силы, сказал Григориев. Мы таким не занимаемся. Да и, по правде говоря, я и не хочу этим заниматься. Это больше по вашей части. Потому что я провидец, потому что вы дворянин, сказал Григориев. На вашем месте я бы всё же поговорил со стариком, сказал Бессонов. И что я ему скажу, о чём я его спрошу? Вы говорили, что ваши люди умеют задавать вопросы. Ему почти 90 лет, и он князь, сказал Григорьев. Более того, он колебатель Тверди, а таких, если мне не изменяет память, в империи давно не осталось. Да, и во всём мире тоже, сказал Бессонов. Я узнавал Тройзубы были последним родом, владеющим этой силой. А вы не узнавали, почему этот род был уничтожен? Бессонно промолчал. К этой информации не было доступа даже у него. Это дело, если оно и существовало до сих пор, хранилось в той части архива, куда можно было попасть только с личного императорского дозволения. А скорее всего, и документов-то никаких не осталось. Сети тогда не было. А бумага недолговечна и уязвима для разного рода напастей: прорыва водопровода, пожар, крысы. Или кто-то просто извял папочку из архива и ушёл вместе с ней. Надеюсь, что вы ошибаетесь, сказал Григориев, потому что если вы не ошибаетесь, то это заговор, а заговор рано или поздно раскроется, и это может привести к войне. Надеюсь, мне не надо вам объяснять, каких бед любой из князей может натворить в таком густонаселённом городе, как наша столица. Да, наверное, я ошибаюсь, вздохнул Бессонов. Громовый, древний, могущественный и очень влиятельный род. Кем надо быть, чтобы злоумышлять против них и надеяться, что ему сойдет это с рук? Через закрытые двери Ломтев слышал, как на подъездной дорожке паркуются машины. Машин было много, точно больше пяти. Их пропустили на территорию, не чиня препятствий, как он и просил. «Путиринские, конечно, они дети, но сколь бы круты они ни были, вряд ли они готовы скользнуться СИП или чьей-то частной армией, даже если бы боевые им оплачивали по тройному тарифу. Но в любом случае они здесь ни при чем». И Ломтев не видел смысла проливать лишнюю кровь. Он эту ситуацию спровоцировал, и он и ответит. Группа захвата, а кто еще мог приехать на таком количестве автомобилей, не торопилась. Да и самому Ломтеву спешить, кроме как на тот свет, было некуда. Он докурил трубку, выбил её на пол, взялся за искорёженную трость и постарался вернуть те ощущения, что испытывал во время убийства Крестовского. Кто бы ни хотел его смерти, и кто бы сейчас ни шёл в эту дверь, пусть он не думает, что всё будет легко. И тем больше было удивление Ломтиова, когда в открывшуюся дверь вошёл старший по смене путильский боец. Значит, не захват, понял Ломтиёв. Вряд ли Сив послал их вперёд постороннего или хотя бы позволил ему войти в дом. К вам с визитом великий князь Меншиков, ваша светлость, должил боец. "Ладно", сказал Ломтиев Потаев, сделать вид, что так и надо. И ничего неожиданного для него самого тут не происходит. Завею его, пусть войдёт.